Глава двадцать Мне многое в жизни давалось легко. Например, я быстро принимал решения, некоторые из них казались весьма абсурдными. В их число входило не простое не для меня, а по мнению людей, живущих по старым правилам, выбор. Когда на третьем курсе я решил оставить учебу и посвятить все свое время и ресурсы умственные и финансовые идеи, которую обдумывал целый год. Факультет вычислительной математики и кибернетики остался где-то позади, а впереди меня ожидал невероятный успех. Пока некоторые тогда воспринимали интернет лишь как средство связи, я видел в нем золотую жилу – технологическое цунами, которое в скором времени непременно должно было накрыть и нашу страну. Это уже происходило на Западе, где интернет рос на тысячи процентов в год. И, как это обычно бывает, мы тоже с опозданием, конечно, но все-таки попали в волну. Через пять лет после основания компания вышла на IPO, а сегодня, спустя 16 лет, она стоила десятки миллиардов долларов. И все это произошло не только благодаря интуиции, гибкости мышления и склонности к обоснованному риску, но и, как я уже говорил, легкости, с которой я принимал те или иные решения. С самого детства и на протяжении всей жизни эта легкость будто шагала рядом, за руку меня держала и направляла в нужное русло. А сейчас, видимо, исчерпав себя, решила взять брейк и кинула в самый неподходящий момент. И хотя выбор был очевиден, но сам факт, что я все равно должен был его сделать, отнимал внутренние силы, а вместо них рождались мрачная безысходность и растерянность. Чувство, которое я испытывал лишь однажды, когда узнал, кто стал заказчиком моего покушения. Разница в том, что тогда навредили мне, а при нынешних обстоятельствах мне лично предстоит причинить боль. И не какому-нибудь постороннему человеку, а женщине, которая искренне меня полюбила. В первую нашу встречу Петра произвела на меня приятное впечатление. Короткий курортный роман обернулся серьезными отношениями. И потом я сделал ей предложение. Она идеально подходила на роль жены. Безупречная репутация, благородное происхождение, кроткий характер – вот что заставило меня принять это решение. Я никогда не говорил, что любил ее. В моей системе взглядов и представлений о семейной жизни чувство уважения и преданности были превыше любви, которая в итоге все равно была когда-нибудь прошла. Помню, как она впервые призналась в любви, а у меня ничего, кроме чувства неловкости, в тот момент не возникло. Петра свыклась с моей холодностью, и ее попытки получить от меня взаимное признание сошли на нет. Она вообще оказалась очень ненавязчивой и понятливой женщиной. Я же чувствовал себя подонком, потому что не мог дать ей и сотую долю теплоты, которую она ежедневно мне дарила. И если раньше я думал, что ее устроят партнерские отношения, основанные на взаимоуважении и преданности, то в последнее время никаких сомнений, Что ей будет этого недостаточно, у меня не возникало. Я поступил эгоистично, предложив ей свое имя, но не сердце. И с сожалением наблюдал, как свет в ее глазах, который загорелся при нашей первой встрече, с каждым днем угасал, а с ним и сама Петра. Пока наши отношения окончательно не вошли в тупик. Неожиданная новость о трехлетней дочери заставила принять решение, которое впервые мне далось крайне тяжело. «Вы правы, у меня есть ребенок, но с чего вы взяли, что он ваш?» Неверную тактику она выбрала. Сидит бледная, трясется, как осиновый лист. То притянет к себе тарелку с клубникой, то резко отодвинет ее. Хаотичные движения выдавали ее страх и замешательство. Боялась, а все равно на рожон лезла. «Насть!» «Что?» — обреченно вздохнула она, понуро опустив плечи. «Кажется, ты не осознаешь всю серьезность ситуации». Крутанул барный стул, на котором она сидела, так, что мы оказались лицом к лицу. Да, она чего-то боялась, а это плохо. Женщиной, которая испытывает страх конструктивного диалога, не получится. Чего ты боишься? Старался, чтобы мой голос звучал ровно, почти мягко. Я не знаю, чего от вас ожидать. В моих планах нет ничего, что бы могло навредить тебе или нашей дочери. Запнулся на последнем слове, с трудом осознавал, что у меня есть трехлетний ребенок. «А у вас, оказывается, уже есть планы? Я могу узнать о них?» Пришла в себя немного. Слышать слегка проскальзывающие дерзкие нотки в ее голосе лучше, чем лицезреть страх в янтарных глазах. «Я хочу участвовать в жизни Алисы». Услышав мои слова, Настя сильно нахмурилась и поджала губы. Сразу же почувствовал ее внутреннее сопротивление. Девушка, она вроде не глупая, должна понимать, что идти против меня в таких вопросах сродни самоубийству. Я готов предоставить ей время самой решить, когда и при каких обстоятельствах произойдет мое знакомство с дочкой. Но если ей взбредет в голову противостоять мне, боюсь методы, которые я применю, чтобы погасить бунт, ей не понравятся. А что конкретно вы подразумеваете, Влад Романович? Для начала давай отойдем от официоза и перейдем на ты. Такой взгляд из-под лобья на меня кинуло, что аж давление резко подскочило. Откашлялся, оттянув сильнее галстук. «И можешь меня по имени называть?» «Хорошо, я попробую». Прямо благородила меня, сделала одолжение в виде надменного кивка. Глотнул минералки, пытаясь скрыть улыбку за высоким стаканом. «И каким образом вы... ты... хочешь принять активное участие в жизни Алисы?» Это возможно только в одном случае, если наша дочь будет расти в полноценной и счастливой семье. Настя в искреннем недоумении смотрела на меня, пытаясь переварить информацию. Но неглубокая морщинка на лбу говорила о том, что она находилась в полном замешательстве. «Я пытаюсь понять смысл твоих слов, но у меня не получается. Я плохо тебя знаю, но ты не похож на жестокого и беспринципного подонка, который может отобрать ребенку у родной матери. Или я ошибаюсь?» «Женский ум – очень странный и непостижимый орган». Давно пришел к такому выводу. И, услышав ответ Насти, наверное, не должен был удивляться. Но ее слова ввели меня в ступор. Даже не знал, как реагировать на них, поэтому решил осторожно поинтересоваться. «Разъясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. Лучше вы объясните, что имеете в виду, потому что я окончательно запуталась». Затараторила она. «Вы сказали, что хотите, чтобы Алиса жила в полноценной семье». «У меня ее нет. Зато у вас скоро появится жена. Это значит, что вы планируете забрать ее к себе?» На последнем слове у нее сорвался голос. Она хотела вскочить на ноги, но я придержал ее за плечи и усадил обратно на стул. На высоких скулах появился лихорадочный румянец. Глаза заблестели. Маленькая фурия разбушевалась. От такой хуком в морду запросто можно получить. Нет в ней больше трепещущей беспомощной девочки, которую я встретил четыре года назад. Материнские инстинкты оберегать свое чадо выжгли беспомощность и робость. Осторожно убрал руки с округлых плеч. «Я тебе не враг, Настя, и никогда не наврежу своему ребенку. Когда я говорил о полноценной семье, я имел в виду нас с тобой. Надеюсь, у тебя хватит здравого смысла, чтобы со мной согласиться».